ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 14 СПОСОБОВ ОБЩЕНИЯ С ПСИХАМИ Теперь вы знаете, почему люди сходят с ума и умеете справляться с собственным безумием. Так что вы готовы приступить к изучению моих любимых мощных инструментов, которые помогут вам справляться с психами. В этой части представлены вежливые стратегии, конфронтационные и даже немного опасные. Выбор стратегии для каждой ситуации должен быть продиктован образом действий другого человека и вашей готовностью примерить на себя его роль и эмоции. Глава 8. Показать живот как сделать иррационального человека главным и разрядить напряженную ситуацию. В главе первой я уже отмечал, что при общении с психами лучше не руководствоваться инстинктами. Напротив, следует действовать от обратного. Чтобы лучше объяснить эту мысль, я начну новую часть книги с контринтуитивной стратегии. Когда вы... Общаетесь с рациональным человеком, у вас появляется естественное желание стать в разговоре главным. Мы воспринимаем доминирование как победу, а подчинение как поражение. Это особенно верно для парней с повышенным уровнем тестостерона. Но если вы попытаетесь доминировать в разговоре с человеком, находящимся в режиме нападения, в ответ он просто схватит вас за горло. Вы оба с большой вероятностью получите серьезные повреждения и останетесь врагами вместо того, чтобы найти точки соприкосновения. Еще надо отметить, что иррациональные люди хуже всего ведут себя, когда чувствуют собственное бессилие. Если в такой ситуации на них оказывать давление, они ощущают беспомощность и взрываются. Так что попробуйте не следовать инстинктам. Я называю это активным подчинением. Понятно, что такое словосочетание звучит как оксюморон, но на самом деле это не так. Чтобы лучше понять, как устроено активное подчинение, представьте себе схватку двух собак. Существует три возможных ее окончания. Собаки станут драться до тех пор, пока обе не получат серьезные повреждения, одна собака убежит, что включит у другой собаки неконтролируемый режим хищника. Одна собака ляжет на спину и покажет свой живот другой собаке, говоря тем самым «Я согласен, ты доминантный пес, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Давайте рассмотрим третий вариант и обсудим, как он работает у людей. Помните историю про ярость на дороге, которую я рассказывал в первой главе. В той ситуации я не стал спорить или пытаться переубедить злого водителя, хотевшего меня убить. И я не пытался убежать от него. Вместо этого я признал, что он способен убить меня и разрешил ему сделать это. Я практически настаивал на этом. Если уж это нельзя назвать активной и подчиненной позицией, то я не знаю, что тогда можно. Так что же произошло, когда я подставил живот? Во-первых, я подтвердил его доминантный статус, который поставил под сомнение минутой раньше. И, во-вторых, я отдал свою жизнь в его руки. Когда вы таким образом склоняетесь перед безумцем, Делая иррационального человека своим руководителем, вы сразу же меняете отношения. Это происходит из-за того, что увеличение власти уменьшает потребность человека в противодействии. В эту секунду вы перестаете представлять собой угрозу. Напротив, вы в каком-то смысле становитесь частью стаи, находящейся под началом этого человека и у последнего появляется бессознательное желание защитить вас, потому что именно так поступают вожаки. Именно это произошло в том случае на дороге, когда мой противник в мгновение ока превратился из агрессора, выкрикивающего оскорбление и стучащего по моей машине в защитника. «Все в порядке, просто расслабься». Именно это и будет происходить, если вы сами начнете себя так вести. Если вы читали мою книгу «Я слышу вас насквозь», то заметили, что подставление живота во многом похоже на технику обнажения шеи, описанную в ней. Но если вы обнажаете шею, то просто признаете свою слабость, что хорошо только если иметь дело с относительно разумными людьми, которым вы не безразличны. Когда же вы подставляете живот, вы нейтрализуете сумасшедшего, передавая в его руки свою дальнейшую судьбу. Я знаю, что это кажется опасным, особенно если оппонент не думает о ваших интересах. Тем не менее, это работает на удивление хорошо. Приведу один пример. Брайан. 48-летний программист крупной IT-компании, занимал эту должность около 10 лет и участвовал в разработке нескольких флагманских продуктов. В этот раз он работал с командой молодых программистов, недавно окончивших колледж. У них было собственное мнение о том, как следует обновлять продукты компании. С их точки зрения Брайан был стариканом, а с его точки зрения, Они портили его продукты необязательными свистелками и дуделками. Встречи часто заканчивались ужасными спорами. Раздраженный тем, как остальные меняют его код, Брайен активно высказывал недовольство. Так как он был крупным парнем, то быстро переходил к воинственному запугиванию. Другие программисты в ответ раздражались и всячески демонстрировали враждебность. Дело часто доходило до крика. В то время жена Брайана работала вместе со мной над одним проектом и рассказала о проблемах мужа. Я предположил, что должно помочь активное подчинение и привел аналогию с собаками. Жена передала Брайану наш разговор. Он перебил ее, сказав, я имею право на отстаивание своего мнения. Но, судя по всему... История с собаками осталась где-то в глубине его подсознания. Пару недель спустя один из молодых программистов предложил большое изменение, которое с точки зрения Брайана могло ухудшить продукт. Он опять перешел в наступление, и снова молодые члены команды разозлились, стали повышать голос, а в одном случае даже стучали кулаком по столу. Тогда Брайан остановился и вспомнил разговор с женой. В этот момент он сделал очень нехарактерную для себя вещь. Хорошо, сказал он. Я внезапно кое-что понял. Я большой парень и когда кричу, пугаю кого-то из вас. С вашей точки зрения, я похож на питбуля. Но сам я чувствую себя как маленькая чихуахуа. Кроме того, я не выношу гопников и озадачен тем, что веду себя сейчас как один из них. Он продолжил. Я озабочен теми изменениями, которые мы делаем в продуктах, но не хочу вести себя как кретин. Так что расскажите мне, как поступить с этой проблемой, а я постараюсь следовать вашим советам. Напряжение в комнате внезапно растворилось. Один из молодых программистов сказал: "Отлично, мы тебя услышали". Другие программисты стали предлагать идеи и компромиссы. В конце концов, Они разработали план, который устроил всех, даже Брайена. Интересно, что активное подчинение Брайена имело и долгосрочные последствия. До того другие программисты активно старались избегать его, но теперь, когда они перестали быть врагами, они поняли, что у Брайана есть годы опыта и тайные знания. К удивлению почти всех, Брайан стал наставником нескольких самых молодых программистов. Очевидно, что активное подчинение требует некоторой смелости и смирения, но мои клиенты применяли его в общении с кем угодно, от экс-супругов до деловых партнеров. Иногда данная техника работает в условиях того, что я называю «институциональным безумием». Институциональное безумие проявляется, когда разумные в остальном люди должны следовать иррациональным или деструктивным правилам. Если вы работаете на крупную корпорацию или государственное агентство или вынуждены с ними взаимодействовать, данная техника поможет вам достучаться до людей, оказавшихся в ловушке правил. Однажды я помог клиенту использовать эту технику для выживания при взаимодействии со страшным человеком, агентом Федеральной налоговой службы. Одна из моих клиенток, Салли, была социальным работником в больнице Министерства по делам ветеранов и посвящала всю себя заботе о пациентах. Но в этот раз ей самой требовалась помощь. ФНС проводила проверку и запросила у Салли огромное количество документов. Граждане США самостоятельно подают налоговые декларации, а ФНС... Таким образом, может проводить проверку среди частных лиц. Примечание редактора. Салли растерялась. Половина ее квитанций едва читались, а вторая половина потерялась. Необходимость идти в налоговую для проверки повергла Салли в ужас. Она была низкооплачиваемым социальным работником и не могла позволить себе налогового адвоката. Кроме того, она призналась, что вообще не знает, как адвокат разберется с таким беспорядком. Салли сказала, что ей можно привести с собой в ФНС еще одного человека, и попросила меня пойти с ней. Я знал, что у нее сейчас и так много серьезных проблем в жизни, и она не в том эмоциональном состоянии, чтобы разобраться с документами, нанять налогового адвоката, который помог бы ей получить отсрочку и попробовать найти квитанции и я согласился ее сопровождать. Салли заплакала от облегчения, но я понятия не имел, как действовать. Недели позже я встретился с Салли около офиса ФНС. Она была в ужасе, несмотря на прием антидепрессантов, которые я ей прописал. Мы поднялись в комнату ожидания на четвертом этаже. Салли, я и маленькая папка с жалкими скомканными квитанциями, К счастью, я уже успел продумать стратегию. В качестве частных лиц агенты ФНС также добры и отзывчивы к друзьям и родственникам, как и любой другой человек. Но на работе, как элемент бюрократической машины, они должны все время нападать, даже когда это не имеет смысла. И так как они находятся в доминантном положении по отношению к любому налогоплательщику, то могут себе это позволить. Через несколько минут подошло наше время. Неудивительно, что первый агент ФНС, с которым мы встретились, не разобрался в папке с квитанциями. Спустя некоторое время он сказал, что с сале все же надо собрать все требуемые документы, что, как мы все трое понимали, было невозможно. Тут агент попал в ловушку институционального безумия. Вы должны сделать то, что не можете сделать. Еще до того, как агент закончил говорить, я заметил, что Салли начала терять контроль над собой и стала часто дышать. Повернувшись к агенту, я сказал ⁇ Я хочу признаться, я не друг Салли. Меня зовут доктор Марк Голстон. Я ее психиатр, и сейчас у нее начнется паническая атака. Агент заинтересованно посмотрел на меня, и я добавил, Послушайте, Салли помогает ветеранам с серьезными психическими расстройствами, приводящими к таким проблемам, которые вы даже не представляете. Она небольшой злой человек, пытающийся обмануть ФНС. Она прекрасный человек, спасающий жизни. Затем я попросил агента вызвать начальника. Он вызвал и объяснил ситуацию. Но начальник продолжал считать, что нужно руководствоваться правилами, поэтому ради Салли я показал живот. «Признаю, что Салли неорганизована», — сказал я, «и она крупно провинилась, не сохранив квитанции. Она понимает, что сама виновата в том, что у нее нет квитанций, и она не может их найти». Затем я сказал, что Салли не знает, что делать, и отдал ее на их милость. Активным способом. Давайте вместе сядем и разберемся в этих квитанциях и хаотичных записях Салли. Вы можете задавать любые вопросы и потом назначить кажущуюся вам справедливой сумму штрафа или налога, которую она должна заплатить, а после займетесь более интересными для ФНС людьми. Хотите верьте, хотите нет, но это сработало. После того, как я закончил говорить, начальник присоединился к нам, и мы вчетвером стали разбираться в документах Салли. Это заняло у нас меньше 45 минут. Начальник решил, что Салли должна заплатить ФНС 900 долларов, пятую часть той суммы, которую, как она боялась, у нее потребуют. После этого проверка закончилась. Когда мы с Салли вышли из кабинета, я подумал, что, наверное, сотрудники ФНС были так же, как и мы, счастливы, что все закончилось. Кроме того, я сделал так, что они оказались в положении альфа-самцов. Это означало, что им нужно было решить задачу так, чтобы нанести как можно меньше вреда и своей работе, и Салли. Теперь у вас есть техника, при помощи которой, показывая мнимую слабость и подчинение, вы можете руководить гораздо более могущественными людьми, включая разъяренных водителей, враждебно настроенных коллег и агентов ФНС. Мощный инструмент, правда ведь? Подсказка. Иногда нужно сдаться, чтобы выиграть сражение. План действий. Если на вас нападают, и вы не знаете, что предпринять, попробуйте подставить живот одним из этих трех способов. Вы можете делать это при личном общении, по телефону или даже по электронной почте. Вариант первый. Если вы понимаете, что неправы, признайтесь в своей неправоте, а затем спросите, что вы хотите, чтобы я сделал. Вариант второй. Если вы не знаете, что предпринять, Скажите человеку, если я что-то скажу или сделаю, все станет только хуже. Если я ничего не скажу и не сделаю, все станет только хуже. Исходя из этого, я совсем не понимаю, что мне сейчас делать, и хочу, чтобы вы мне сказали, что нужно сказать или сделать, чтобы ситуация для вас улучшилась. Затем спросите, как нужно сделать это правильно? Вариант третий когда вы знаете, что вам придется отказать в ответе на нереалистичный запрос. Скажите человеку, я должен отказать вам в том, чего вы хотите, и я готовлюсь к вашей реакции на это. Я понятия не имею, какой будет эта реакция, так что я полностью в ваших руках. Затем спросите, не могли бы вы мне помочь?